Двадцать четыре. Пройдемте. Мой актив, несколько человек верных Гале знают, как реагировать в сложных ситуациях. Моя зам, барышни не промах, на нее можно положиться. Надо только вовремя очертить границы разумного. Так что не зря я ей хвост накрутил. Но вот остальные участники собрания, хоть они, думаю, и не контролируются Снежинским, но что им в голову взбредет, совершенно непонятно. Я бросаю взгляд на Галю и получаю в ответ молчаливое послание, что, мол, все будет хорошо. Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Ладно, посмотрим. В конце концов, всегда можно просто свернуть ему шею. Хорошая шутка. Мда... — Ну что же, товарищ Снежинский, киваю я. Прошу вас, согласите ваше предложение. — Я так скажу, товарищи, — начинает он с противной, высокомерной полуусмешкой и касается левой стороны своей груди. — Я благодарен вам за это щедрое предложение. Правда, благодарен от чистого сердца. Но посудите сами, разве я достоин? Да меня же из обкома выпнули. Здесь, на фабрике, первый секретарь не доверяет управлять прожектором. Тут, правда, история отдельная. Ведь для вас не секрет, что именно я организовал недавнюю проверку ОБХСС на фабрике. Товарищ Брагин сумел замять дело, но на этот счет у меня есть определенные догадки. Ладно, не об этом у нас сейчас разговор. Хотя, если был бы об этом, я бы вам доказал, понятное дело, умозрительно, что на фабрике творятся преступные деяния. Доказать бы и смог уж, поверьте, смог бы организовать новую проверку уже с другим начальником управления и совершенно другим результатом. Ведь долг честного комсомольца состоит в том, чтобы препятствовать хищению социалистической... «Ближе к делу, Снежинский!» Раздаются раздосадованные голоса из Галинова. надо полагать, актива. «Иль ты пришел тут комедию ломать!» Он крякает, озирается и, качнув головой, продолжает. «В общем, я предлагаю послать в Тенду заведующего производственным сектором Владимира Кулисявича. Валерия поправляет Валерий, поднимаясь из-за стола. Эдик смотрит на него так, будто говорит «Ай, да какая разница, что Владимир, что Валерий один хрен». А вот Валерий смотрит немного сконфуженно, пытаясь поймать взгляд Эдика и о чем-то ему просигналить. А еще несколько человек, наоборот, отводят от него глаза и не хотят быть замеченными. Да только тот, обуреваемый красноречием, не обращает внимания ни на своего кандидата, ни на заскучавшую группу поддержки. «Посмотрите на Валерия!» — Бойко продолжает Снежинский. «Молодой, неженатый, энергичный. работа в его руках спорится. Вот кому надо рельсы класть!» «Там рельсы класть не надо», — парирует Галя. «Надо будет в комсомольском прожекторе работать вообще-то. Может быть». «Ну, это я так, условно», — кивает Снежинский. «Он мог бы и рельсы класть, и на медведя с рогатиной ходить. Тем более он мне сам говорил, что хотел бы на Бам поехать. Ну вот и шанс, Валера. Валерий медленно и растерянно мотает головой. У меня невеста появилась, виновато говорит он. Я не смогу. Что? осекается Эдуард и наконец-то обращает внимание на заскучавшего Кулисевича. За один день «Меньше даже. Невеста?» «Мое заявление в ЗАГС подали. Беременная она». «От кого?» Тупо и скорее по инерции спрашивает порнограф Эдик. «Присаживайтесь пока, предлагаю я. Итак, у Снежинского самоотвод». Герой сегодняшнего бюро резко меняется, и из напористого агитатора в мгновение ока превращается в бедную романтическую овечку с крупными выпуклыми глазами на мокром месте. Артист. Оскар по тебе плачет. «Что значит самоотвод?» — вскакивает крупнотелая хохотушка Аня Кузьмищева. «Ему товарищи доверие оказывают, а он что, пренебрегает?» Я считаю, этот вопрос нужно обсудить со всем нашим коллективом. Мне кажется, такое поведение недопустимо для комсомольца, тем более члена бюро на ответственной должности. Подумаешь, отчислили из обкома. Так ты докажи делом свою полезность. Нет, так не делается, Эдуард. Да и довод для самоотвода не настоящий, высосанный из пальца. Мне кажется, нам нужно завтра же провести комсомольское собрание с разбором поведения Снежинского. Правильно! Подхватывают остальные члены комитета. Наверное, не зря его из обкома поперли. И это правильно. Что ж, давайте голосовать. Можно, Егор Андреевич? Можно, товарищи, можно, подтверждави. Итак, кто за то, чтобы провести внеочередное комсомольское собрание с рассмотрением личного дела и неблаговидных поступков товарища Снежинского? Прошу голосовать. Все, разумеется, поднимают руки, включая Валеру Володю и остальных неудавшихся союзников не рискнувших, судя по всему, идти против генеральной линии. Умница Галка, честное слово. Снежинский обводит присутствующих долгим взглядом, а потом впивается глазами в меня и морщится, кривится, передергивается. Ну давай, скончайся уже от желчных судорог. Поняв, что оказался здесь в абсолютном меньшинстве, он качает головой. Не ожидал, что Галя, которая позволила пролезть тебе в комитет, все так четко подготовит и расставит фигуры? Я и сам не ожидал. Эту Галю надо поближе к себе держать. Она может горы свернуть, если ее правильно использовать. Образец аппаратной работы. Молодец, Галка. Нет, она, конечно, меня заверила, что все хорошо будет. Но чтобы так слажено. «Сработан у нас коллектив, однако. Она прямо как блин светится, глядя на меня, мол, видал, какая я красотка?» «Видал, конечно, красотка ты, Галя. Будешь поощрена». «Извините, товарищи», — говорит Снежинский, продолжая строить гримасы. «Я, не подумав, выступил. Глупость сморозил, хотел как лучше. Я ведь думал, Володя...» — Валерий. Вот именно, Валерий нужнее. А если нет, так я с радостью. Что ж, я не понимаю, по-вашему. Все, я понимаю. В общем, не подумал я. Беру слова обратно. А я ведь тебя заранее предупреждал, а ты так и не подумал. Не подумал, продолжает он. И не оценил того высокого доверия, которое вы мне оказываете. Конечно, я приму ваш выбор. — Не нужно собрание. Если проголосуете, я поеду. — Мы уже за собрание проголосовали, — заявляет пышнотелая Аня. — В принципе, она права, но теперь уже из собрания ничего хорошего не выйдет. Он там будет каяться, лить крокодили и слезы, и его простят. А время уйдет. — Ладно, машу я рукой. — Про собрание из протокола вычеркнем. «Итак, кто за то, чтобы наградить комсомольской путевкой товарища Эдуарда Снежинского, прошу голосовать». «Взмываются руки, все до одной. Единогласно, товарищи». «Что ж, поздравляю, Эдуард фридрикович Теперь у вас начнется новая жизнь, полная настоящего комсомольского драйва». «Чего?» — уточняет Аня. «Задора», — киваю я ей. «Задора, Анна». Ну а для нового участника всесоюзной комсомольской стройки у нас подготовлен подарок. Торт «Лесная сказка с грибочками». А еще мы приготовили песню. Запивайте, девочки. Картинка, надо сказать, получается чудесная. Я ей наслаждаюсь по полной. Надеюсь, Эдику тоже нравится. Мы всем коллективом встаем напротив него в орляцкий полукруг, И кладем руки друг другу на плечи. На плечи и талии. Кому как нравится. Мы раскачиваемся из стороны в сторону и поем. Рельсы упрямо режут тайгу. Дерзко и прямо в зной и пургу. Весели, ребята! Выпало нам строить путь железный, а короче — бам! Скалы и чаще. Все он пройдет. Наш работящий, смелый народ. Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче бам. Эдик с кислой рожей стоит перед нами и держит торт, лесная сказка с грибочками. А мы раскачиваемся и поем, словно еще минуту назад не планировали песочить его на собрании и с большой вероятностью исключить из комсомола. Все улыбаются, всем весело, что они не едут в тынду. Только Эдик не улыбается. Он сверкает глазами и играет желваками. Но ничего, Эддик, не убили же тебя и в тюрьму не отдали на поругание, а всего лишь на повышение отправили. «Выше голову, веселей!» Веселее, ребята! Выпало нам строить путь железный, а короче, бам!» «Великая сила комсомол!» «Без шуток!» «Эдуард Фридрикович, — говорит Галя, — «Мы обходной лист сами за вас подпишем, вы не беспокойтесь. Директор уже дал добро, так что...» Потом только за трудовой зайдете в кадры, и все. Свобода Тайга Тында. Хватит! Не выдерживая, взрывается Эдик. Хватит трындеть про тынду! Все ясно уже! Ясно. Может еще и не поехать козленыш забьет на комсомол, на карьеру, будет жить одной лишь местью, сдружится с Печенкиным и станут они на пару желчек гнать. Может такое быть, да, но с фабрики хотя бы мы его уже вытурили и Игорюшу прикроем. По-настоящему со всеми почестями лет на семь. Только он уже, если в тынду поедет, то под конвоем. Летите, соколы, летите. Летите. Я и сам сейчас словно парю в небе. Так хорошо на душе от того, что Эдик больше здесь не будет вынюхивать. Он, сучонок, может, конечно, завербовать агентов каких-то, но это уже не так страшно, как он сам во главе комсомольского прожектора. «Веселее, ребята! Выпало нам строить путь железный, а короче — бам!» Вот же прицепилась хрень эта. пламя или кто там из них? Пламя, знамя, вымя, семя, стремя, племя, бремя и путь». Что-то пропустил, кажется. Ладно, с этим все. Пора в Москву, в центр принятия решений, так сказать. Правда, прежде чем ехать, нужно переговорить с Цветом, Куренковым, Барановым и Валей. Проблему с Валей нужно как-то закрывать. Мне с ней никогда особо не хотелось замутить, если честно. Бывает такое, не могу ее полюбить и все тут. Я как Дон Жуан. Пока сердце не вспыхнет от страсти, ничего и не поднимется. В груди, разумеется. Ни Цвет, ни Куренков не знают, кто мог в меня палить. Цвет тоже собирается уезжать в Красноярск. Роман же обстоятельно разбирает ситуацию и приходит к выводу, что это мог быть только Ашот. Ну или менты. Спасибо, Роман Александрович. Мы ведь этого не знали. Не знали. Выходные проходят спокойно. Решение Валинова вопрос откладывается, поскольку она с горкомом на два дня уезжает в дом отдыха. Мне приглашение не приходит, и я спокойно выдыхаю. Надеюсь, она сможет хорошенько потешиться и утешиться. В субботу утром звонит Баранов, и я еду с ним переговорить. — Ты куда пропал, Велен Терентьевич? — спрашиваю я, заходя на конспиративную квартиру, где когда-то встречался с Лидой. Вспоминаю запах, казенную обстановку и неуютное чувство. Так это Печенкин! — начинает он, но я сразу иду в комнату, где в прошлый раз была установлена аудиотехника. — Ты че, куда рванул? — А, проверяешь, что ли? — Ну так, отвечаю я, чисто для себя. Глянул. — Так что Печенкин? — Услал меня в Ленинск. Хочет туда начальником отдела поставить, чтобы держать на коротком поводке. Хоть не увольняет, и то спасибо. Начальником, конечно, хорошо, но ты мне здесь нужен, мотаю я головой. Должность, кстати, полковничья? Не, подполковник по-штатному. Требуй присвоения, намекни, что это предел твоих мечтаний, и что ради такого дела ты вообще будешь там до пенсии сидеть. Не вовремя это все, конечно. Здесь тебе быть надо, в центре». «Так это, а что делать-то? У меня ж приказ». «Приказ, конечно, выполнять надо. Вот что делать. Выполняй, Велен Терентьевич. Ты сам-то про все жучки тут знаешь, а то влипнем мы с тобой, а. «Да ты чего подозрительный такой, Егор Андреевич?» — усмехается он. «С вами не то что подозрительным, параноиком станешь». Пошли на кухню. Киваю я и выхожу в коридор. На кухне сразу делаю погромче радио и ставлю на огонь чайник. «Ты тут прямо как дома», — посмеивается Баранов. «Короче, — говорю я, — работаем по Игорёше». «Это кто?» — хмурится он. «Это тот самый». «Это Игорь Исакович Лозман, начальник центрального райпродторга. Тот самый, да. Копаем глубоко, досконально и сажаем крепко. Естественно, все лишние, не относящиеся к делу показания, отметаем и во внимание не берем. Есть у тебя человек? которому ты можешь это дело доверить, но так, чтобы по не привлекая внимания начальства. Человек нужен грамотный и толковый. Пообещай ему в скором будущем кресло начальника управления областного. Нежирно не жирно ему будет, напрягается он. Но ну, это уж ты сам смотри. Тебя мы тоже на повышение направим. Надо только звездочек на погонах накопить, да? Не прямо сейчас, конечно, погодить придется. Но в обозримом будущем... Я выкладываю перед Барановым деньги и слежу, как они исчезают в его больших руках. Смотри же, человеку своему заплатить не забудь, а то в другой раз не захочет и связываться с тобой. Кстати, познакомь нас при случае Лады. Лады? Пожимает он плечами, но по глазам его бесстыжим вижу, что знакомить он нас не хочет. Хочешь, не хочешь, а надо, брат. Придется. Весь остаток субботы и воскресенья я сижу дома в семейном кругу. Дело небывалое и редкое. Родители на меня косятся, но спрашивать боятся. Видать, чтобы не спугнуть удачу. Отвлекаюсь я лишь на телефонные звонки. Зеленую карету с новым лобовым стеклом ставят на место. Движок пашет, дежурство продолжается. Собака гуляет, Игорь, а я отсиживаюсь практически в бомбоубежище. В воскресенье Наташка уезжает. Я отправляю ее с Костей, новым водителем. Он увозит ее днем, а утром везет нас вместе с Игорем в аэропорт. Беру только Игорька: во-первых, там уже Пашка на поправку идет, а во-вторых, приедут в ближайшее время еще несколько человек. Небольшой отряд со своим командиром 10 отпетых головорезов. И нужны они, конечно, не для того, чтобы почетный караул нести. Их куда-то еще пристроить надо на постой. Прилетев в столицу, мы едем в гостиницу «Москва» и получаем два одноместных номера по броне. Заходя к себе в комнату, я сразу тянусь к телефонной трубке и сразу звоню Злобину. «Брагин!» — смеется он. «Вот не было тебя и так спокойно жилось, а ты только приехал, и уже звон-перезвон. Чего, по пельменям соскучился?» соскучился леонид юрьевич еще как соскучился ну что с тобой делать приходи коли так в 12 давай на том же месте время до встречи у меня еще есть и я поднимаюсь наверх туда где шуршат карты постукивают шарики и раздаются приглушенные голоса игроков входя сразу сталкиваюсь с лидой лидия федоровна голубушка ты ли о егор с приездом чего не предупредил Хотел тебя застукать с поличным, смеюсь я. Понятно, она тоже улыбается. Ну, как тут дела у нас, деньга идет? Куда ж ей деться, идет, конечно. Как Миш себя чувствует. Да нормально уже. На работу пока не ходит, но он мне помогает с подготовкой. С какой подготовкой, удивляюсь я. Глаза у нее становятся дикими и большими. Как с какой! Ты же велел конкурс? Советская красавица готовить! «Ух ты, точно, конкурс красоты же. Я и забыл про него. Не до красот как-то было в последнее время. Велел, соглашаюсь я. И ты готовишь, что ли? Ну а как? Готовлю, конечно. Ты что, передумал? Я уже и мамуке сказала Георгиевичу. Нет, Лида, не передумал, не переживай. Я просто рад, что ты отличный организатор. Молодец. Откуда девушки будут?» «Теоретически, со всей страны, но вообще набираем через имеющееся казино». Я там с ребятами связывалась в Новосибирске, Красноярске, у нас, конечно. Ну, цвет, надеюсь, орать не будет. А вот это не факт, — качаю головы. головой. Но ну, ничего, утрясем с ним как-нибудь. Молочина. Желающие-то есть участвовать? Есть? Не то слово. У нас же призы хорошие, да вообще стать первой красавицей в Москве многие хотят. Женихов найдут? Или спонсоров, — усмехаюсь я. Кого? — не понимает Лида. Папиков Лид. Папиков? Ладно, где Абрам? Не знаю, сегодня не было еще. Ну хорошо, давай расскажи, что еще тут у нас происходит. В назначенное время я подхожу к нашему созлобенным постоянному месту встречи. Обычная маска-улыбка в стиле Де Ниро и искорки в глазах. Саид, ты как здесь оказался? Разыгрывает он стенку из Белого Солнца. Стреляли, отвечаю я с фатализмом Спартака Мишулина. Смеемся. Потом идем по своему маршруту и обсуждаем текущую обстановку. Кто стрелял? Так и не знаешь, спрашивает злобин. Ганшот посылает ашот, я плечами. Да подлинно неизвестно. каравая в печенке нашотик люди разные, а точка выстрела одна Она же точка бифуркации. Мне вот парней надо пристроить своих, не поможете? Энциклопедист, сколько человек? 11 Или с паспортом помогите. А еще лучше и то и то. С документами вопрос довольно сложный. Хмуро говорит Злобин, потирая висок. Мне можно паспорт бомжа какого-нибудь до нотариуса сговорчивого. Я остальное сам устрою. Обычно участковые такими возможностями располагают. «Вот и придумал, конечно», — качает головой. «Где я и где участковые? Не знаю». «Ну, не у Чурбанова же мне паспорт бомжовский просить», — развожу я руками. «Ладно, подумаю. Когда бригада приедет?» «Чем раньше, тем лучше, конечно», — отвечаю я. «Сами видите, стабильности ноль. В любой момент этот елоустолн рвануть может. Я бы их хоть завтра привез. Может, на какой базе разместить? Заодно бы и потренировались». Хорошо, завтра привозить не надо. Сначала что-нибудь решим, вот тогда и привезешь. Но парни-то не главная проблема. Вернее, мала ее часть. У нас послезавтра груз должен прийти от Ферика, а вот его точно нужно куда-то пристроить. И таскать тоже ведь надо кому-то. Брагин, взвивается Денира. Ты чего охренел? Ты бы уж тогда прямо послезавтра и сказал, принес бы чемодан и сказал, типа вот. «Такие вопросы надо же заранее решать!» «Так я сам практически только узнал. Я ведь не просил, не заказывал, но Ферик решил, что он лучше знает, нужно мне или нет. Я теоретически могу отказаться, наверное, но больше тогда не получится к нему обращаться». Злобен долго и довольно искусно матерится, Настроение у него портится, и в пельменную он не заходит. Говорит, чтобы я позвонил ему завтра утром и быстро, шагая навстречу ветрам в стиле Петра Великого, уходит прочь. Ну, а мы с Игорем, шедшим все это время поодаль от пельменей, не отказываемся. Тем более, что у нас дома уже пятый час пополудни. Тут не только об обеде, впору об ужине задуматься. Хорошенько поев, мы возвращаемся в гостиницу. По пути я размышляю, с кем нужно сегодня встретиться и какие проблемы обсудить. Мы уже входим в фойе и идем к лифтам, как вдруг я замечаю тень, бросающуюся в нашу сторону. «Егор Андреевич», — чеканит слова выдвигающийся на нас человек. «Не торопитесь, есть разговор». «Путь нам преграждает Дольф Лундгрен, помощник Плешивцева, настоящий Иван Драго. Сегодня он в штатском, но от этого менее решительно не выглядит. Челюсти сжаты, брови нахмурены, в глазах сталь. «Пройдемте!» Сурово чеканит он.